Глава 26 шестая. Я беру из ящика Ханны пару булавок и подхожу к своей пустой пробковой доске. Затем прикрепляю к ней гирлянду из снежинок и отправляю Ханне фото. Она отвечает мгновенно: два эмодзи Дай пять и сердечко посередине. Какое приятное теплое чувство! Я хочу сделать что-нибудь еще. Я достаю из пакета новый цветочный горшок и ставлю его на стол. Пеперомия разрослась, ее листья налились влагой и заблестели. Я осторожно вытаскиваю корни из пластикового горшка, высыпаю остатки земли в горшок Клаудии, укладываю корни в центр и утрамбовываю вокруг них землю. Поливаю цветок водой, которую не допила Мэйбл. Надо будет раздобыть еще земли. Но пока хватит и этого. Я отхожу в другой конец комнаты, чтобы взглянуть на свой стол со стороны. Две желтые миски, розовый горшок с лиственным растением, гирлянды из бумажных снежинок. Мило, но чего-то не хватает. Я подтаскиваю стул к шкафу и залезаю на него, чтобы дотянуться до верхней полки. Там лежит только одна единственная вещица. Фото моей 22-летней мамы, греющейся на солнце. Я беру у Ханны четыре серебристые булавки, выбираю на доске подходящее местечко справа от снежинок, И такая булавки у уголков снимка так, что они придерживают фото, не оставляя следов или дырок. Это большая фотография, размером где-то 20 на 25 сантиметров. И она полностью преображает мой угол. Не могу сказать, что мне не страшно вот так повесить ее прямо перед глазами. Моя мама на Ocean бич со своим персиковым серфом, выцветшим на солнце. У нее черный гидрокостюм и влажные волосы. Она щурится и улыбается во весь рот. «Да, мне страшно, но, кажется, так будет правильнее». Я смотрю на нее и пытаюсь, пытаюсь, пытаюсь ее вспомнить. Пару часов спустя я иду в душ и долго стою под водой. После возвращения в Сан-Франциско, когда бы то ни было, я обязательно найду что-нибудь из дедулиных вещей, что можно похоронить или развеять как прах. Шутка Джонса меня не рассмешила. Напротив, она напомнила, как все обстоит на самом деле — Сколько бы я ни пыталась отрицать правду, если бы твой дед лежал в могиле, он бы сейчас перевернулся. Времени прошло уже достаточно, так что я понимаю, что мои был права. Хотя другая версия развития событий все равно не даёт мне покоя. Он путешествует где-то в скалистых горах, и по карманам у него распиханы тысячи долларов карточные выигрыши, которые он приберёг для себя. Я должна дать ему могилу, чтобы сдержать его. Должна зарыть что-то в землю, чтобы похоронить там его призрак. Однажды, совсем скоро, я приду в гараж Джонса, пороюсь в старых дедулиных вещах, а потом положу кое-что в коробку. Вместо него зарою в землю и подарю ему покой. Я смываю с волос кондиционер, выключаю воду и вдыхаю пар. По особым случаям он носил на шее золотую цепочку. Интересно, сохранил ли ее для меня Джонс? Я вытираюсь и заворачиваюсь в полотенце, а вернувшись в комнату, проверяю телефон. Еще только два часа дня. Заглянув в список, который составила в первый день каникул, я решаю приготовить суп. Режу овощи, варю макароны, выливаю в кастрюлю пачку готового куриного бульона. Наконец, все ингредиенты смешаны. Теперь остаётся только ждать, пока суп приготовится. Я берусь за второе эссе из книги «Про одиночество», но голова забита мыслями о прошлом лете. С одной стороны, в случившемся виновата я. Я почти не бывала дома, мы перестали ужинать вместе, и я даже не заметила, как сильно он во мне нуждался. С другой стороны, виноват он. Я чувствовала, что мешаю ему, что он не хочет меня видеть, и ради нас обоих держалась от него подальше. Я не готова была признать, что не нужна ему, и продолжала притворяться, будто я для него важнее всех на свете, как и он для меня. В такие мгновения инстинкт самосохранения подталкивает нас сделать выбор в пользу наименьшего из зол. У меня были пироги, печенье, поездки в школу, были песни и ужина за столом с медным подсвечником, был близкий человек с чутким сердцем, черным чувством юмора, и талантом к карточным играм, обеспечившим мне обучение, проживание и питание в частном колледже. все это убеждало меня, что отношения у нас особенные, что мы такая же семья, как Мейбл Анна и Хавьер, что у нас есть все чего не пожелаешь. Но мы с дедули мастерски притворялись, и хоть в этом были по-настоящему похожи. Получив выпускной альбом, я стала листать его с самого начала, Хотя остальные первым делом лезли в конец в поисках своих снимков. Я внимательно разглядывала фотографии девятиклассниц, будто это мои подруги, хотя даже их не знала. Изучала страницы, посвященные тематическим праздникам и школьным кружкам, спортивным командам и танцевальным клубам. Рассматривала десятиклассников, одиннадцатиклассников, учителей. Дойдя до раздела с выпускниками, я принялась вчитываться в каждую цитату, разглядывать каждую детскую фотографию. Десятки бантиков на редких волосенках. Десятки платьиц и тонких ручонок. Десятки чужих страниц. А потом я увидела себя. Редакторы решили не оставлять пустым квадратик для детского снимка. Они просто увеличили мое выпускное фото и заклеили им сразу оба места. У всех одноклассников детские снимки соседствовали со взрослыми. А моя страница выглядела так... Словно я родилась уже 18-летней девушкой в черной блузке без рукавки с натянутой улыбкой. Я подумала, что вряд ли я одна такая на весь альбом. Но когда добралась до конца, убедилась, что все же одна. Даже у Джоди Прайс, которую удочерили в 8 лет, было детское фото. И у Фэнзю тоже, хотя ее дом сгорел в прошлом году. Те дни и ночи в мотеле я думала, что боюсь его призрака. Но это было не так. Я боялась... своего одиночества. Боялась самообмана. Боялась того, в чем сама себя убедила, что я не грущу, что не одинока. Я боялась человека, которого любила и которого, как выяснилось, совсем не знала. Боялась того, как сильно его ненавижу и как сильно по нему скучаю. Я боялась вещей в коробках и секретов, которые я однажды могу среди них обнаружить. Боялась, что, вероятно, упустила нечто важное, когда поспешно все бросила. Боялась того, что всю жизнь мы прожили за закрытыми дверями и что мы никогда по-настоящему не были близки. Боялась всей той лжи, в которой себя убеждала и в которой убеждал меня он. Боялась, что соприкосновение коленок под столом ничего не значили. И стирка вещей друг для друга тоже, что чай, пироги, песни — не значили ничего.